Глава 17. Вашингтон. Япония заключила с торговыми домами Филадельфии и Сан-Франциско контракт о поставке двух больших крейсеров. Москва. Начался матч с теницей и Ласкера на первого всемирного шахматиста. Первую партию выиграл Ласкер. Поговорил с Аном и забыл. Мысли в голове совершенно о другом. Я уже достаточно исторических личностей из учебников встречал, чтобы еще одному удивляться. Мне сейчас предоперационную, мыться, одеваться и прочее. Переоделся в холщовый шаровар и рубаху. дедушки привычной мне медицинской формы. Кстати, а почему я до сих пор хотя бы у себя это не ввел? Правильно, потому что думаю о всякой ерунде посторонней. И даже обидеться не на кого, ведь я такие мысли вслух не проговаривал. Ждали только меня из Склифосовского, который кого-то встретил и начал давать ценные указания. А Николай Васильевич тоже поет, как выяснилось. И если я выступаю по творчеству черных алкоголиков и бродяг, вопя в ванной блюзы, то мой коллега весьма музыкально исполняет украинские народные песни. Так что я успел услышать трагическую историю про пару голубей, сидящих на двух дубах, чье счастье порушил стрелец-молодец, пожелавший на голубице жениться. В основной бригаде оказались вместе со мной Микулич, Бобров и Павлов. Анестезист свою часть работы уже начал делать, усыпив генерала и предоставив нам возможность приступить к задуманному без помех. «Начнем, помолясь», — скомандовал я, перекрестился в красный угол и пробормотал свою просьбу Господу. Вот искренне помолился. В операционных совсем атеистов не сильно много. «Вот и разрез от мечевидного отростка до пупка. Нам тут развернуться надо всю ширь. Зажимы на сосудике, лигатурке, окончательно обкладывание стерильными пеленками. Отвернули большой сальник, и вот оно. На первый взгляд метастазов нет. Но с этим спешить нельзя. Ревизия окрестностей, и только после этого принимаем решение. Потому что получить прорастание, допустим, в нижнюю полую вену, и вся затея пойдет прахом, придется обойтись паллиативным методом. Как ни странно, но опухоль осталась под капсулой поджелудочной. Вроде довольно большая, вон какую желтуху вызвала, все пережала, а вокругу не полезла. «Лампу поправься на пару сантиметров влево», — попросил я. Ревизию закончили, посмотрели друг на друга. «Евгений Васильевич?» «Метастазов не вижу». «Александр Алексеевич?» «Нет». «Йохан?» «Нет». Начинаем перевязку артерии. Прошло уже часа два, и мне вдруг захотелось по малой нужде. Да не так, чтобы желание нарастало понемногу и давало возможность довольно длительно его игнорировать, а так, что танцевать захотелось. Я вздохнул поглубже, надеясь, что эта секундная слабость пройдет, но нет, все случилось наоборот. «Коллеги, замените меня, я перемываюсь», и ступил шаг назад. «Остановка сердца», громко и четко произнес анестезист. «12 часов 7 минут». «Реанимация!» — закричал Микулич и прям по методе Нанес слева от грудины пациента два коротких и сильных удара кулаком. По подставку, рявкнул я. Йохан, продолжает, ты уже не стерильный. Маленькую скамеечку под ноги, чтобы было удобно качать по правилам на прямых руках, подставили быстро. Непрямой массаж сердца Микулич проводил как робот, 120 ударов в минуту, не теряя темп, прерываясь на вдохе. 12 часов 19 минут, самостоятельного ритма нет, сказал анестезист. Блин, я даже не спросил, как его зовут. Забронзавел Баталов, раньше всех санитаров знал поименно, не говоря уже о тех, кто повыше. Наверное, достаточно, вряд ли сможем обеспечить перфузию, начал говорить дьяконов, и Йохан, у которого все лицо между шапочкой и маской было мокрым, слез подставки. Лицо доктору просушить, сказал кто-то, хотя смысла в этом не было. Все равно переодеваться после такого полностью придется. Я стоял и смотрел на прикрытую пеленкой операционную рану. Все? Да ну нафиг, не верю. Давай, Василий Александрович, живи! Я вскочил на преступчику и продолжил массаж сердца. Сколько там прошло? Секунд десять. Ерунда ничего это не значит. И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Нажатие, еще нажатие. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Но даже не знаю, откуда из меня это полезло. «Давай, казак, не умирай!» — прикрикнул я на пациента. И чего он вдруг остановился? Кровопотеря небольшая, сердце без изъянов и патологий. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Качаю качаю. Остальные врачи уже смотрят на меня, как на идиота. Остановиться не могу. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. О, есть ритм. Посмотрел на часы. Девять минут качал. «Ничего себе клиническая смерть! Казак-то мощный!» Я кивнул санитарке, она вытерла мне лоб марлей. «Фух, прям устал. А впереди еще вся операция». «Что, господа, продолжаем?» — Склифосовский подмигнул мне. «Какие песни нам исполняет Евгений Александрович, а? Прям захочешь, не умрешь». «Ясное дело, продолжаем», — буркнул я. «Разворотить все успели, а назад собирать кто будет. Только я все же схожу в сортир». Закончили через восемь с половиной часов. После реанимации все пошло по плану, будто судьба решила нас больше не испытывать. Теперь бы только перистальтика завелась, потому что динамическая кишечная непроходимость, или, как сейчас принято говорить, иллюз, главный враг и больного, и хирурга. Она за гастральные зонды в этом времени мне не нравятся совершенно. Толстая и бестолковая, потому что резина, она и в Африке не самый подходящий для этого материал. Промывает и чудо медицинской техники, хоть сто раз в день все равно засорится. Да и морфи которые сейчас будут щедро колоть генералу, бодрости гладкой мускулатуры не способствуют. А куда деваться? Но это впереди. Пока Бунакова, самостоятельно дышащего, с пристойным давлением 100 на 50 понесли в палату. Кора вроде не пострадал, фу-фу-фу, зрачки одинаковые, не плавают. Мозговая иннервация без перемен. А главное, отходящий от наркоза Василий Александрович просипел что-то матерное самостоятельно без всяких побуждений. Я ведь помню реплику Дьяконову во время реанимации. Прав, Петр Иванович, тысячу раз прав. Не хватает ни прямого массажа сердца, чтобы обеспечить нормальную перфузию крови в мозги. Но медицина-наука, признающая чудеса, хотя их и не творящие. Вот я на такое надеюсь, что голова у нашего пациента на месте осталась. Пошли обсуждать, что натворили. По свежим следам, пока воспоминания свежи и не улетучились. Потом продиктую какому-нибудь ассистенту протокол операции, как автор метода и самый молодой. Одни профессора, блин, собрались, заводкой послать некого даже. «Как оцениваете операцию?» – спросил у меня Николай Васильевич. «Отлично оцениваю. Все сделали, что могли и выполнили работу на пять с плюсом». «А некоторые сделали еще больше», – вставил Бобров. «Конечно, доктор Микульч не растерялся, вовремя начал реанимационные мероприятия, не дал пациенту умереть» но так получилось что вы его и спасли вернул мне комплимент Йохан. я уже был готов сдаться в нашем деле сдаваться нельзя вздохнул я господа вы же знаете что мы с николаем васильевичем зашли на голгофу государственного управления отечественной медициной как ведьиеватова евгений александрович выражаетесь подколол меня бобров И не очень оптимистично добавил микулич так вот я потер лоб соображая что хотел сказать Наши двери открыты для любых, подчеркну, любых предложений. Все, что касается обучения медицине в империи, лекарственных стандартов, ассоциаций и премий, ждем вас с распростертыми объятиями. Денег, увы, нет. В этом месте все присутствующие заулыбались, и мне очень захотелось закончить спич знаменитым «Но вы держитесь». Но они будут, я вам обещаю. Медицина будет в приоритетах развития страны. И аплодисментов я не дождался, все лишь одобрительно покивали. А там и принесли свежий самовар, вместе с которым прибыл молоденький ассистент. Записать протокол операции. Сейчас попьем, чтобы во рту не пересохло, потом и пообедать можно всей компанией. Сила восстановить. Довести творческий потенциал до оптимальных значений не удалось. С утра на службе я только носом клевал. После операции мне так захотелось отдохнуть душой, и при этом не было желания тащиться в ресторан или в рьете. Яхт-клуб с его подковерными интригами, тихими, но очень важными разговорчиками тоже вызывал отторжение. И я отправился на кинопоказ. Да-да, Питер уже полгода, как в летнем саду, аквариум на Каменноостровском проспекте демонстрирует подборку короткометражек «Братьев Люмьер». А еще Агнес во время ее турне в столицу хотела сходить, подбивала меня, но всякие более важные дела не дали посетить синематограф. И вот теперь я наконец решился. «Синема, синема, синема, от тебя мы без ума». Взял с собой детей Кузьмы и прямо на Бенса отправился на Каменноостровский. Ну, что можно сказать? Под музыку топера демонстрировали сразу несколько лент. Выход рабочих с завода, разрушение стены и, разумеется, знаменитое прибытие поезда. Мне последняя лента была памятна по фильму «Человек с бульвара Капуцинов», где подвыпивший ковбой начали от страха палить в простыню, с которой на них наезжал поезд. У парней, разумеется, все это вызвало дикий восторг. Дочки Кузьмы вели себя поспокойнее, но тоже глазки заблестели. Старший даже поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы попасть в такой фильм. И что и отвечать? Киноиндустрии еще не существует, на актрис кино нигде не обучают. Хотя можно стать актрисой театра уже оттуда. Примерно так и донес. Вот вроде и молодой обумажек уже вагон прислали, и всем что-то надо. И кофе попил до не раз, толку никакого. И не сбежишь ведь, пришел Рогозин, начали решать традиционные вопросы, не отлагательства. Сам виноват, убедил Склифосовского поехать домой, а то он после операции совсем никакой. Тяжело ему многочасовое стояние далось. В институт я звонил, вроде с Бунаковым в порядке, все, кишечник работает, газы отходят. Невропатолог, приглашенный больших, изменений не нашел. Заеду туда, посмотрю, как он. Вот о задачу сейчас всех и вперед. Вон Семашка хмурый сидит, развеселю парня, поручу проект приказа писать. Ума много не надо, шаблон есть, задачи я ему обрисую, пусть тренируется. Вам телефонирует его высокоблагородие Лепокушер От, доложил секретарь. После нехорошей истории с воротником Дмитрий Оскарович уцелел. Специалист он хороший, императорский клинический повивальный институт возглавляет заслуженно. Я склонен верить, что не разобрался человек, пустил дело на самотек, а исполнители подвели. Он и прощения потом просил. Дружба между нами не завязалась, но, встречаясь в институте Елены Павловны, где он был профессором, всякий раз раскланивались. «Слушаю вас, Дмитрий Оскарович», — крикнул я в трубку, «а иначе могут на другом конце и не расслышать». «Евгений Александрович, здравствуйте, мне надо с вами проконсультироваться, срочно». Я на службе буду еще час примерно, потом на Кирочную в институт Елены Павловны. Подожду вас там. Знаю я, о чем консультация. Но сначала послушаем, что говорят умные люди, специалисты своего дела. От на улице стоял, не вытерпел. Солидный дядька, как пацан, на дорогу выглядывает. Здравствуйте, Евгений Александрович. Уже заждался. Пойдемте ко мне в кабинет, там поговорим. Здравствуйте, Дмитрий Оскарович. Я же предупреждал, что на службе буду какое-то время. Даже раньше планируемого подъехал. Ладно, рассказывайте, в чем беда. Мне еще пациента посмотреть надо, вчера оперировали. Да, тут уже все уши прожужжали, что вы с Николаем Васильевичем какую-то уникальную операцию делали. Было дело. Меня вызвали к ее императорскому высочеству Елизавете Федотовне, заговорил от, как только закрылась дверь в кабинет. Нужна помощь с моей стороны? Вроде недавно я разговаривал с великой княгиней, никаких жалоб она не предъявляла. Вроде получилось сыграть неведение, или от не заметил. Она говорит о каком-то способе, который позволяет определять беременность на ранних сроках. Какие-то лягушки. Понимаю, что это может быть фантазия княгини, но приходится потакать ее капризом. Никакая не фантазия. Именно так была подтверждена первая беременность ее высочества, Как раз на ранних сроках. И что же это? Какие-то народные приметы? Научно обоснованный метод. У меня привилегия оформлена. Все никак не соберусь статью написать. И в чем же суть исследования? Скептически спросил Отт. А ведь не хотел выпендриваться, пока Лея Покушер рожу кривить не начал. Как говорится, не вынесла душа поэта. «Рубль», — спокойно сказал я. «Какой рубль?» — удивился от. «За право пользоваться сведениями я у всех прошу рубль. Вот с морковным супом так было и с лягушками тоже. Вы мне платите, я вам рассказываю. Хотите официально оформить? Через кассу российского медика. Маховая семь со двора трудно не заметить. Работает с восьми до 19 Перерыв?» — Да в самом деле, Евгений Александрович, мы с вами не в бирюльке играем. Речь идет о здоровье члена августейшей фамилий. — А вам рубля на это жалко? — ты что творится! — крикнул раскрасневшийся селей Вот вам три рубля. Надеюсь, этого хватит? — У меня нет сдачи, Дмитрий Оскарыч, извините. — Потом отдадите. — Нет, я так не могу. Разменяйте где-нибудь, не знаю. Одолжите у сотрудников. От схватил свой трояк и убежал из кабинета. Жестковато, наверное, с ним поступил, но очень уж меня разозлило его презрительное отношение. Пусть побегает, это полезно для здоровья. Вернулся минут через пять, рассерженно щелкнул целковым по столу. Рассказывайте. Вы, Дмитрий Оскарович, не обижайтесь. Дело принципа. Метод прост. Все, что для него надо – самец лягушки и моча обследуемый. Я допустил, что при наступлении беременности в женском организме начинают вырабатываться специфические вещества – которые должны вызвать реакцию у самца. Вот, собственно, и все обоснование. У вас объектов для исследования полно, можете проверить. Генерал держался молодцом, красавчик, чуть не умер, тяжелейшую операцию перенес, в перспективе кроме протертых супчиков ничего больше из еды, а все равно бодр, ну насколько позволяет его состояние. Желтуха еще не начала уходить рановато, ждем, когда перестальчика кишечнику стаканится. Тогда и уходить начнет, да и то иногда по несколько месяцев держится. Бледный, конечно, хотя кровь не переливали, да и так капельно внутривенной инфузии идет. Раны чистые, при мне перевязку сделали. И температура всего 37 с малюсеньким хвостиком. До празднования победы еще далеко, первые сутки только. И вслух я ничего говорить не буду, так покивал, поугукал и все. Лишь бы не спугнуть удачу. «А что, доктор, правду говорят, будто я помирать собрался, а вы меня не пустили?» — спросил Василий Александрович, когда я вроде как попрощался, сказав, «Ну что же, посмотрим завтра еще». «Было немного. Благодарить стоит коллегу Микулича, который приехал вас оперировать аж из Бреслау. Это он вовремя начал. Иностранцу спасибо, конечно, да только мне доложили, что и вы там приняли участие. Я во всем участвовал, как остальные хирурги» и им благодарность от меня будет, а вам отдельно, и не спорьте. Даже не собирался, не за награды трудились. А что за песню вы пели? Когда? Там, в операционной. Кричали «Живи, казак», а потом песню затянули. Ага, сейчас спою. Про гражданскую войну строчки особенно хорошо пойдут. И про звезду, пламенеющую над нашей судьбой. Наверняка от наркоза отходить начал во время реанимации. Бывает, особенно с хлороформом. Верите, не помню совсем. Это, наверное, как в атаку. Люди идут и кричат всякое. Так что никакой песни, Василий Александрович. Выздоравливайте. Я завтра еще подойду. Посмотрим, как процесс идет.